Способ двигаться. Что был конь, играющий выгнутую спиной, Рубящий копытами, с разметанной гривой, С разумным горячим глазом? Что был верблюд, двугорбый лебедь, Медлительный мудрец с усмешкой познания На круглых губах? что был даже черноморденький и шачок с его терпеливой твердостью живыми ласковыми ушами а мы избрали вот это безобразнейшее истворение земли на резиновых быстрых лапах с мертвыми стеклянными глазами тупым ребристым рылом горбатое железным ящиком Оно не прожжет о радости степи, о запахах трав, о любви к кобылице или к хозяину. Оно постоянно скрежещет железом и плюет, плюет фиолетовым вонючим дымом. Что ж, каковы мы, таков и наш способ двигаться.